Глава пятьдесят девятая. У Криса Хадсона имеется собственный кабинет, тесная канурка, где можно делать вид, будто работаешь. На столе есть место для семейной фотографии, и он каждый раз со стыдом замечает ее отсутствие. Может поставить фото племянницы? Сколько ей? Двенадцать? А может четырнадцать? Брат должен знать, кто убил Вентума.

Крис был там, когда это случилось. Так или иначе, он своими глазами видел убийство. Кого он видел? Клуб убийц по четвергам в полном сборе, священник, привлекательная женщина в джемпере и кроссовках? Это кто? Свободно ли? Не сейчас, Крис, сосредоточься. Один ли человек убил Вентома и Тони Карана? Выглядит разумно.

Раскроешь одно убийство, раскроешь и другое. От кого были те три звонка Тони Карону? Скорее всего, кто-то хотел сучить ему страховку, но как знать? Крис убеждён, что телефон Тони Карона многое мог бы по рассказать. Права человека это прекрасно и замечательно, но Крис не отказался бы поставить на прослушку всех сколько-нибудь подозрительных личностей в Файр-Хевине, как в тюрьме.

Ему вспоминается вооружённый грабитель по имени Берни Скалин. У него в Паркхерсте, тюрьма на острове Вайт, кончились деньги, а Берни хотел купить себе PlayStation. Поэтому позвонил своему дяде и объяснил ему, где запрятал полмиллиона фунтов. Деньги и дядя очутились в полиции в течение часа, а Берни так и остался без PlayStation. Стучат в дверь.

И Крис с мимолётным беспокойством ловит себя на надежде, что это Донна. Войдите. Дверь открывается. Это инспектор следственного отдела Тери Халед. Потрясающе эффективный, красив как военный моряк и при этом, как не обидно, славный парень. Крис никогда не надел бы такой обтягивающей футболки. Когда-нибудь этот кабинет достанется Тери.

У него четверо детей и счастливый брак. Подумать только, какие у него на столе фотографии. Крис рад бы поменяться с Тери мистами, хотя кто знает, что творится у него дома. Может, у Тери есть тайные печали? Может, он засыпает в слезах? Крис в этом сомневается, но всё же хоть какое-то утешение. "Мне войти заново?" спрашивает Тери.

И Крис похватывается, что слишком долго на него таращился. Нет, нет, Тери, прости, замечтался. Думал про Яна Вэнтема? Угу, врёт Крис. Что у тебя? Извини, что возвращаю к Тони Карону, но тебе должно понравиться, говорит Тери. Я нашёл машину, которая 12 минут тащилась тепол мили от камеры до камеры по сторонам дома Карона. И как раз в то самое время

Крис просматривает отчет. Значит, останавливалось где-то между? Маленькая десятиминутная передышка на то на все? Терихалет кивает. Что-то еще там есть, кроме дома Карана, где бы можно задержаться? Есть площадка для отдыха, если нужно оправиться, но долго оправлялся. Соглашается Крис. И номер ты пробил? Тери снова кивает и улыбается.

Мне нравится твоя улыбка, Терри. Так что ты не поверишь, кто зарегистрирован как владелец Крис. Он пускает через стол Крису еще один листок. Крис берет бумагу. Ну, это отличная новость. Уверен по срокам? Терри халет кивает и барабанит пальцами по столу Криса. Вот и наш убийца, точно. Крис не может не согласиться. Пора пойти ко и с кем побеседовать.